Минут через 15 двадцать экстренное заседание 39 Синдиката, собравшегося пока не в полном составе, началось. Все расселись вокруг стола, пододвинутого, чтобы саламандре лучше было слышно, поближе к печке, в которой весело трещал огонь. — Что случилось, бабуля? — тревожно спросил министр финансов. — Ох, ребятушки! — подпёрла яга сухонькой ручкой морщинистую щёку. — И чую беду немину чую. Снился мне нынче сон. Ведьма задумалась. Мурзик что-то азартно зашептал на ухо лихо. «Гу -гу -гу -гу -гу -гу -гу — Гу-гу-гу-гу-гу-гу! затрясся народный целитель. — Так, все успокоились! — Треснула кулачком по столу ведьма. — Мурзик, мне потом расскажешь? Высунула мордочку из огня Саламандра. — Я ему расскажу, — рассердилась Яга. — Тихо! Тут дело государственной важности, они ха-ха ловят. — Да, я требую тишины, — стукнул портфелем по столу министр финансов самый ответственные из членов синдиката, после яги, разумеется. — Рассказывайте, бабушка. Все притихли. — Снилось мне, что над царством государством Нашим тучи черны сгущаются. Папа появился. Чебурашка вздрогнул. — Бьется мечом своим богатырским с ворогами. Мрачно продолжила яга. Глядь, а ворогов-то впереди и нету, Зато сзади что-то страшное почуял. Развернулся гигантская жаба перед ним. Выхватывает папа лук тугой, пускает стрелы острия А лук в его руках ломается. Ой, он в рукопашную размахнулся своей рученькой богатырской, А жаба захохотала нежабьим голосом и исчезла. рванулся папа вперед, глянь, а перед ним побратим его. Царь-батюшка, наш с царицей-матушкой и сестрицей-марюшкой, все трое мертвые лежат, и тишина. «Слышь, бабуль!» — слабо мявкнул Мурзик. «Я хоть и люблю ужастики». «Но ты поосторожней, у меня сердце не железное!» Раздался стук. Министр финансов вместе с портфелем грохнулся со стула в обморок. «Вот, и у чебурашки тоже уши посидели!» — упрекнул Мурзик хозяйку. Члены тридевятого синдиката бросились приводить в чувство, своего министра финансов, методом интенсивной эликсиротерапии. «Что было дальше?» — просипел министр, занюхивая в булькнутый в него стакан рукавом, как только его усадили обратно на место. «Проснулась я дальше», — сердито поджала губы ведьма. «Да и куда дальше-то? Вы и так уже в обморок падаете». — А ты уверена, что сон твой весей? — высунулась из печки саламандра. — Нет, ну действительно! — сложил ручки на пухленьком животе лихо. Народный целитель за последнее время отъелся не хуже бессмертного злодея. — Мы вчера до трех ночи ужастики всякие по блюдечку смотрели, — осторожно намекнул Гена — Сердито глядя на Мурзика, который ни разу не дал им переключить программу на более приятные зрелища. — Отчего всякую Муру смотреть? — тут же вскинулся Баюн. — От ваших сериалов уже уши вянут, сплошные сопли, и так ясно, что очкастая закадрит этого дурака. Я бы на ее месте сразу всех к ногтю. Стала президентом зима-лета, а потом по очереди на ковер и измывался, измывался. — Да чего ты понимаешь? — возмутилась ведьма. — Если она его сразу замуж возьмет, тьфу, на себе женит, то сериал закончится, а? Ведьма осеклась. — Да вы о чем вообще говорить-то? — Тут проблемы мирового масштаба. Папа бьется, царская чата мертва, а не о каких-то ужастиках. Что может быть ужаснее? — Так, может, тебе после ужастиков как раз и привиделось? — с надеждой спросил Гена. — Ой, не знаю, ребятушки. — закручилась я гуся Хотя можно проверить. Я ведь не все вам рассказала, только самое страшное. А во сне, перед тем, как папа с ворогами бился, я царя-батюшку нашего видела, Ивана, вдовьего сына. Получил он известие, что папа к нему в гости прибывает. Чебурашка опять грохнулся в обморок. Да что это с ним? В министра финансов влили еще один стакан. «Дальше!» — просипел министр финансов. «Что было дальше?» А тут послы и насемные со своими претензиями глупыми да просьбами. Осторожно, — сказала Яга, тревожно посматривая на Чебурашку. «А Ванюша-то не досуг, но он с ними и начал разбираться. Ой, нехорошо а разбираться». «Как?» ега начала рассказывать. Все слушали, затаив дыхание. Как только рассказ закончился, министр финансов встал из-за стола, подхватил свой портфель под мышку и, слегка покачиваясь, двинулся к выходу из избушки. «Ты куда?» — спросила ведьма. «Во дворец. Саны твои вещи проверять». — Погоди, — загомонили члены синдиката, — обсудить все надо. — Некогда. Я вам еще не успел сказать, что завтра папа будет со всей своей семьей во дворце. Василиса портал в тридевятая творить научилась. Горыныч потому из дремучего вора так быстро и удрал. Готовиться к приему гостей полетел. Тут уже дурно стало всем. Сон, похоже, действительно был в руку. — Стой! — Ягуся опомнилась первая. — Вместе полетим, и чтоб Ивану ни слова, он сгореть от таких глупостей натворит. Тем более, чую, не на царя батюшку наест, а на папу. У нее был действительно великолепный нюх на всякие неприятности. События, происходившие в тот момент далеко-далеко от извушки Яги, были тому подтверждением. Безответственные действия недальновидного Кащея и его нового друга Люцифера развязали цепь событий, которые скоро должны были сотрясти государство Тридевятое до самого основания.